«Сегодня ночью будет конец света». Через несколько часов после катастрофы на Серебряном мосту на другом конце планеты премьер-министр Австралии, отправившись купаться на свой любимый пляж, исчез. Его тело найдено не было. Этот случай также был предсказан элементалами. В Советском Союзе в конце той же недели Серия взрывов потрясла Москву. На воздух взлетел жилой дом. В нескольких кварталах от него автомобиль, принадлежавший американскому корреспонденту, был разорван взрывом на куски. Хорошо, что около него в тот момент никого не было. Так сбывались сказавшиеся невероятными мрачные предсказания. Какой злой дух стоял за всем этим? Некоторые из пророчеств были настолько точными, что их никак нельзя объяснить случайными совпадениями или чьими-то страшными догадками. Ультрасущества вновь демонстрировали своим друзьям, которые, кстати говоря, иногда становились их жертвами, полные знания о будущем не только человечества, но и отдельных лиц. Они здорово купили меня, когда я с баллоном дистиллированной воды бежал из Нью-Йорка, полностью убежденный, что папа Павел VI будет убит и наказание в виде трехдневного отсутствия электроэнергии обрушится на мир. Мне еще повезло. Я не объявил во всеуслышание об этом предсказании. Я не успел стать диким фанатиком, сраженным точностью предыдущих пророчеств. Другим, однако, не так везло, как мне. Доктор Чарльз Локхитт, медик из университета в Лансинге, штат Мичиган, установил связь с существами из космоса в 1954 году. Он действовал главным образом через трансмедиума, который служил передатчиком для Эштера и его приятелей из всемогущего межгалактического совета. Ему было передано несколько мелких предсказаний, которые, как обычно, сбылись буквально на глазах. А затем Эштер подбросил сенсацию «Конец света», — очень убедительно предсказал он, — «наступит 21 декабря 1954 года». Он детально разъяснил природу предстоящего катаклизма. Северная Америка разломится на две части и Атлантическое побережье будет поглощено океаном. В морской пучине также найдут свою могилу Англия, Франция и Россия. Однако погибнут не все, избранные будут спасены космическими кораблями. Естественно, что доктор Локхит и его друзья попадали в их число. Находясь под впечатлением предыдущих предсказаний, Локхит отнесся к этому пророчеству с полной серьезностью. Он сделал заявление в прессе, а 21 декабря Локхит с группой поверивших ему друзей собрались в саду при его доме, ожидая спасения. Поскольку их предварительно проинструктировали о том, что при себе нельзя иметь ничего металлического, они сняли пряжки с поясов вынули авторучки и зажигалки отрезали все застежки и запонки и даже металлические петли с ботинок ожидание спасителей затянулось они ждали ждали и могли бы ждать до сегодняшнего дня в том же году другой доктор по имени вильгельм рэйч наблюдал за похожим на звезду объектом совершившим посадку около его дома В Рэнджеле, штат Мэн, пришельцы из космоса преподнесли ему маленький подарок – странную теорию о космической энергии, называемый Аргон. Рэйч учился и работал в Вене под руководством великого Фрейда. Позднее занимал значительные посты в нескольких известных университетах. Он был одаренным высокообразованным человеком. Но как-то его все-таки убедили, что Аргон является источником всех жизненных сил во Вселенной, и что даже НЛО, проникающее в атмосферу Земли, существует только благодаря Аргону. Коллеги, а также официальные лица из Управления по надзору за качеством продуктов и медикаментов, восприняли эту теорию со страхом и недоумением. В итоге он был лишён диплома врача, отдан под суд и приговорен к тюремному заключению. Рейдж умер в тюрьме через восемь месяцев, убежденный, что открыл величайший космический секрет. За два года до этого, в период высочайшей активности НЛО, 1952 год, двое проезжая на автомашине через горы на юге Бразилии, неподалеку от города Парана, Увидели пять тарелкообразных объектов, парящих в воздухе. Позднее один из них, некто Алладино Феликс, вернулся на это место и обнаружил, совершивший посадку НЛО. Феликс был приглашен на борт, очень мило поболтал с командиром НЛО, выглядевшим совершенно обычным человеком, и ушел убежденным, что пришельцы из космоса нанесли нам дружеский визит. Затем в марте 1953 года кто-то постучал в дверь дома Феликса, и жена пошла ее открыть. Вернувшись, она сообщила мужу, что его спрашивает какой-то священник. Феликс, атеист по убеждениям, был очень удивлен визитом священника, но, войдя в гостиную, был удивлен еще больше. Священником оказался его старый знакомый, командир летающей тарелки. На этот раз он был в кашемировом костюме, белой рубашке с накрахмаленным воротничком и бледно-голубом галстуке. Это был первый из длинной серии визитов, во время которых они много беседовали о летающих тарелках, принципах их полета и их статусе во Вселенной. Феликс тщательно конспектировал все эти беседы и позднее на базе своих заметок издал интересную, небольшую по объему книгу «Мой контакт с летающими тарелками» под псевдонимом Дино Краспедон. После выхода ее в свет в 1959 году она подверглась яростным нападкам, как и большинство подобной литературы. Однако при внимательном прочтении этой книги Нельзя не заметить те же мысли, которые можно обнаружить в теологической и малоизвестной оккультной литературе. Среди прочего в книге ясно и достаточно убедительно обсуждается предстоящая космическая катастрофа, о зримой опасности которой нас предупреждают тем или иным способом при каждом контакте. Настоящее имя Краспедона – Несколько лет оставалась тайной. Его книга, появившаяся вслед за работами Адамского, была быстро распродана. Подобно Адамскому, Дино Краспедон рассказывал, что часто встречал пришельцев среди бела дня в центре больших городов, а одного из них совсем недавно на железнодорожной станции в Сан-Паулу в 1965 году Динок Краспедон всплыл на поверхность в качестве самозванного пророка по имени Аладдино Феликс. Он предупредил о грядущем стихийном бедствии в Рио-де-Жанейро. Действительно, через месяц наводнения и оползни, обрушившиеся на город, стали причиной гибели шестисот человек. В 1966 году Феликс предрек гибель русского космонавта, а осенью 1967 года, выступая по бразильскому телевидению, деловито обсуждал предстоящее убийство в Соединенных Штатах Америки Мартина Лютера Кинга и сенатора Роберта Кеннеди. Поразительная точность его больших и малых пророчеств, конечно, произвела впечатление на многих. Поэтому, когда Феликс предсказал в 1968 году, что страну захлестнет волна насилия, взрывов и убийств, никто не удивился начавшейся серии террористических актов. В Сан-Паулу взрывались государственные учреждения и полицейские участки. То тут, то там совершались банковские ограбления и захват специальных поездов, для перевозки денег. Бразильская полиция работала не покладая рук и вскоре схватила 18 членов банды. Специалистов по минам замедленного действия в банде оказался 24-летний полицейский по имени Джесс Самарайс. Террористы взорвали штаб Второй армии, редакции крупной газеты и даже консульство США. Когда члены банды начали давать показания, выяснилось, что они планировали убийство высших государственных деятелей и захват власти в стране. Джессу Марайсу был обещан пост шефа полиции. Главой банды оказался Аладдино Феликс. Примечание. От многих контактеров и медиумов. Исходили похожие предсказания. Наиболее поразительным было сообщение Гари Уайл Кокса, фермера из Ньюарк-Велли, штат Нью-Йорк. 24 апреля 1964 года яйцеобразный объект совершил посадку на его поле, и двое маленьких людей в течение двух часов вели беседу с Уайл Коксом. 28 апреля 1964 года В управлении шерифа округа Тиога, штат Нью-Йорк, в присутствии мисс Прециллы Белдвен Уайлкок заявил под присягой. Они также сказали, что американские космонавты Гленн и Гриссом, а также двое русских, должны погибнуть в скором будущем. Вирджил Гриссом трагически погиб во время пожара на корабле «Аполлон». 27 января 1967 года Джон Гленг, к счастью жив. 24 апреля 1967 года ровно через три года после встречи у Айл Кокса с обитателями НЛО русский космонавт Владимир Комаров стал первым человеком погибшим в космосе. А первый в мире космонавт Юрий Гагарин погиб в авиакатастрофе зимой 1968 года. Примечание редакции. Арестованный 22 августа 1968 года пророк заявил, «Я был направлен сюда в качестве полномочного посла Венеры на Земле. Мои друзья из космоса вернутся, освободят меня и отомстят за мой арест». Вам еще суждено увидеть все трагические последствия вторжения летающих тарелок на нашу планету. Снова повторился классический случай. Человек был сбит с толку ультрасуществами, которые толкнули его на дорогу, ведущую к краху. Нет никакого клинического объяснения, психологической подоплеки происходящего. Все жертвы подобных случаев, среди них были и женщины, убежденные в искреннем отношении к себе ультрасуществ, одураченные лживыми обещаниями и напичканные псевдоидеями, шли прямой дорогой к собственной гибели. Осенью 1967 года, когда Динок Распедон обнародовал свои жуткие пророчества в Бразилии, Группа людей в Дании готовилась к концу света. Некто Кнут Вайкинг с мая 1967 года начал получать впечатляющую телепатическую информацию, которая, как правило, оказывалась истинной. Еще до захвата корейцами американского шпионского корабля поэбла в январе 1968 года Вайкинг предупреждал «следите за Кореей». Вайкинг получил инструкцию построить крытое свинцом бомбоубежище и подготовиться к уничтожению мира 24 декабря 1967 года. Задача казалась невозможной. Для ее выполнения требовались 25 тонн свинца и 30 тысяч долларов. Однако были сделаны добровольные пожертвования, и нашлись люди, готовые работать без оплаты. Благодаря этому убежище было построено за три недели. 22 декабря Вайкингу и его друзьям было сказано «Укрыться в убежище, запершись там». Затем произошло странное блокирование телефонной связи, отрезавшее укрывшихся от остального мира. А между тем медиумы, телепаты, спириты и контактеры во всем мире получили аналогичные сообщения. Было совершенно очевидным, что нечто беспрецедентное должно произойти 24 декабря. Эштер при помощи доски Айза говорил на эту тему с людьми, которые раньше никогда не слышали его имени. Другое весьма деятельное ультрасущество по имени Орлон также распространяло подобную информацию. Весьма интересно то, что независимо от языка, на котором передавалось это предупреждение, оно всегда было сформулировано одинаково. Тогда же в декабре люди сообщали о странных снах, в которых непременно присутствовали символы Рождества вроде рождественских открыток, разбросанных по комнате. Были также сообщения о неожиданно отключавшихся телефонах и об излучающих сияние существах, крадущихся через комнаты. Множество подобной информации было собрано английской организацией, именовавшей себя «Универсал Линкс». Тысячи, а возможно, и миллионы людей были предупреждены о предстоящем дне Страшного Суда. В то время я ничего не знал о сообщениях «Универсал Линкс» и о многих других предсказаниях. Однако в рождественскую неделю я удостоился очередного телефонного разговора, которые уже стали частью моей жизни. Мне было сказано, что в полночь 24 декабря огромное все испепеляющее зарево появится в небе, а затем различные контактеры из всех уголков страны сообщали мне то же самое. Это произойдет в рождественскую неделю. В то время, как датчане сидели, запершись в бомбоубежище, я в эту роковую ночь в своей квартире На 33-й улице в Нью-Йорке глядел в окно, через которое мне была видна добрая половина неба. После того, как кризис ожидания прошел, американские телеграфные агентства распространили иронические сообщения о трусливых датчанах. Однако Вайкинг выступил с объяснением от имени некоего суперсущества. Я сказал вам еще две тысячи лет назад, что даже когда настанет время, я не явлюсь. Если бы вы прочитали внимательнее свою Библию, то поняли бы истинный смысл истории о женихе, который не приходит, когда его ждут. Я снова говорю вам, что приду внезапно и скоро» снова все оказалось шуткой хотя если подумать вся эта цепь весьма впечатляющих случаев должна была доказать что то весьма важное сообщения о предстоящем катаклизме приходили из многих стран от людей незнакомых и не имеющих связи друг с другом. другомтактерам были переданы те же предсказания что и медиумам. связь между этими двумя феноменами можно считать установленной. Теперь уже совершенно ясно, и не мне одному, что все люди получали сообщения из одного централизованного источника. Мои первоначальные предположения подтвердились. НЛО и призраки являются частью одной гигантской системы, Так многочисленные фрагменты головокружительной головоломки постепенно становятся на свои места. Глобальная серия случаев была инспирирована, очевидно, с целью предупредить нас, что тигр уже готов к прыжку. Некоторые из ультрасуществ оказались злыми лгунами. Они сломали жизнь многим внушая фальшивые убеждения и стимулируя безответственные поступки. Краспедон, доктор Локхит и Кнут Вайкинг оказались жертвами их чудовищной игры. А кроме них было очень много других. Однажды в начале 60-х годов, точная дата не установлена, молодой человек по имени Фред Эванс ехал в автомобиле со своей девушкой, когда внезапно и бесшумно появившийся в ночном небе пылающий тарелкообразный объект стал их преследовать. Считается, что именно после этой ночи Эванс начал свои уфологические и астрологические исследования. К 1967 году он объявил себя пророком, и предсказал крупное волнение среди негров. Сам Эванс тоже негр. Весной 1968 года Фред Ахмед Эванс прибыл в Кливленд, штат Огайо, и основал общество, названное Новая Ливия. Затем в ночь на 23 июля 1968 года снайперы, одетые в африканские национальные костюмы, открыли огонь на улицах города, убив десять и ранив 19 человек, прежде чем полиция сумела их обезвредить. Главарем банды, прекрасно вооруженных и обученных снайперов, был Фред Ахмед Эванс. Еще одно пророчество НЛО оказалось неверным.